Глава 14. Антонин спешил, то и дело поглядывая на часы. Он точно рассчитал время, чтобы застать Ярослава одного. Без четверти девять Божина уходит в университет, а в половине десятого, никогда не позднее, Лукаш садится в машину и отправляется на работу. Между девятью и девятью тридцатью он сумеет переговорить с Ярославом с глазу на глаз. В этом и заключался его расчет. Антонину пришлось выдержать с собой большую внутреннюю борьбу, Прежде чем он решился на такой разговор, эта борьба продолжалась несколько дней. Много раз он приходил к убеждению, что разговор бесполезен и ни к чему не приведет. По сути дела, Антонин решался на крайний шаг, не свойственный его характеру и оскорблявший его мужскую гордость. Но тут же он себя опроверг. Можно ли считаться с гордостью и мужским самолюбием, если решается вопрос о счастье любимого человека и о его личном счастье тоже? Нельзя. Надежды его оживали, но как неуверенны, как шапки они были. И все-таки он надеялся. Он не мог себе представить, чтобы Божена навсегда ушла из его жизни. «Ярослав всегда понимал меня. Поймёт и теперь», — успокаивал себя Антонин, приближаясь к дому, у подъезда которого уже стояла знакомая машина Лукаша. «Он давно разгадал мои чувство к Божене и, может быть, сам ждет этого объяснения». Он хотел войти в подъезд, но шоссер увидел его. «Товарищ Слива, привет! Залезай в машину. Сейчас выйдет хозяин, поедем вместе». «Нет, нет, я не поеду. Я только на минуточку к нему», скороговоркой сказал Антонин и быстро взбежал по ступенькам. Лукаш, уже готовый к отъезду, удивленно посмотрел на Антонина. По выражению его лица он старался определить, чем вызвано его раннее появление. «Здравствуйте, Ярослав!» Грустным голосом сказал Антонин. Я к вам на одну минутку. Специально зашел по очень специальному делу. А чего ты такой смутный? спросил Лукаш со свойственной ему прямотой. Тяжко мне, Ярослав, очень тяжко, проговорил чужим голосом слива, сам удивляясь его глухому звуку. Для Лукаша уже не составляло тайны, какая причина привела сюда Антонина. Мягко щадя самолюбие сливы, он сказал Верю, друг мой. «Верю и понимаю тебя». И это было истинной правдой. Говоря на чистоту, он рад был бы иметь такого зятя, как Антонин. Он знал бы, что счастье его дочери в надежных и очень верных руках. «И вы одобряете ее выбор?» Поддаваясь на его ласку, спросил Антонин. Лукаш помедлил с ответом. По существу, восемь лет назад перед Боженой не стояло выбора. Вокруг нее не было никого, кто мог бы потревожить ее сердце. Никого, кроме Нереча. И был первым, кого полюбила двадцатилетняя девушка, и она осталась верной ему до сих пор. «Не знаю, как тебе, мой дорогой, ответить», — Чувствую некоторое затруднение, — сказал Лукаш. Он стоял напротив Антонина, зажав в руке незакуренную трубку. Ей виднее, чем мне и тебе. Трудно распоряжаться сердцем женщины. Когда ей было пятнадцать лет, дело другое, а сейчас, слава богу, ей двадцать семь. Ну а вы...» Как вы на это смотрите, настаивал Антонин. Лукаш сдвинул брови. Ты хочешь знать мое мнение о Неречи? Да. Ну что ж, я его считаю человеком неглупым, способным, воспитанным, ответил Лукаш и почувствовал, что говорит не то, что нужно. Антонин неестественно рассмеялся. Воспитанный! Странно. Вы знаете лучше меня, что за внешними проявлениями воспитанности, за хорошими манерами, складной речью. Часто прячется полное отсутствие достоинств, если не что-нибудь похуже. Что ты хочешь этим сказать? Вы учили меня всегда говорить правду в глаза. Смотря какую правду, прервал его Лукаш, тон, которым сегодня говорил Антонин, ему не нравился. Правда, правда, рознь. Я такой истины не знал, спасибо за открытие, не без заметил Антонин. Если не знал, так узнай. Продолжал Лукаш, стараясь сохранить хладнокровие. «Если ты скажешь в глаза горбатому человеку, что горб его уродует, это будет, конечно, правда. Но ведь такая правда не сделает тебе чести». «Что же вы от меня хотите?» — спросил Слива. «Я должен, по-вашему, расхваливать нереча?» Лукаш нахмурился еще больше. «Этого я не прошу. Я всегда придерживался правила «Не говори об отсутствующем того, чего не скажешь ему в глаза. Советую и тебе поступать так же». Ты не знаешь нереча, а берешься судить о его достоинствах и недостатках. В Антонине росла обида на то, что Лукаш не понимает его, что он не на его стороне. Напрасно Антонин пришел сюда и затеял этот тяжелый и бесполезный разговор. Обида толкала его на резкость. Его выводили из себя хладнокровие и назидательный тон Лукаша. На какое-то мгновение мелькнула мысль, что завтра или даже сегодня ему будет стыдно за свое поведение но он уже не мог отступить. «Вы, Ярослав, изменили своему характеру, изменили себе самому», сказал он с раздражением и горечью. «Я знал ваше прежнее мнение о Нериче». «Но ведь люди с годами меняются, Антонин, умеются и мнения о них», все так же невозмутимо произнес Лукаш. «Ты знал Блажика, знал, кем он был раньше и кем стал в последние годы. Ты знал Мрачика, который на твоих глазах сделался совсем другим человеком. Антонин поморщился. «Очень трудно говорить с Лукашем и очень трудно его переубедить. Вы знали Блажика и Мрачика, а Мирича совсем не знаете. Не знали его восемь лет назад, не знаете теперь. Вернее сказать, вы знаете его со слов Бажены и поэтому внушили себе, что лучше его никого нет на свете. И вы убеждаете себя в том, что он составит счастье Бажены. А я уверен, она будет с ним несчастна. Может быть, погибнет». «Откуда у тебя такая уверенность, что она будет с ним несчастна?» «Не знаю. Ничего я не знаю. Но я предчувствую беду!» — выкрикнул Антонин. «Вы хотите, чтобы я радовался и бил в ладоши? Ну поймите, я живой человек. Живой человек я!» Он опустил голову на руки, взлохматил волосы и сказал безнадежно. «А в общем это ни к чему. Идиот я, круглый идиот». Антонин надвинул фуражку до самых ушей и, не посмотрев на Ярослава, вышел. Он понимал, что нехорошо и несерьезно, и глупо как-то все получилось, но понимал и то, что был бессилен бороться с горькой обидой, которую причинил ему Ярослав, сам того не желая. Возбуждение и гнев вырвали из него слова, каких в другое время он никогда не сказал бы. Ему казалось, что, высказав все, что в нем наболело, он перестанет мучиться. Но что он высказал? В чем убеждал? Собираясь с мыслями, Антонин припомнил все свои слова и выражения и пришел к выводу, что ровно ничего не сказал. Он испытывал боль, в впору реветь или выкинуть что-нибудь отчаянное и нелепое. Шатаясь по улицам безо всякой цели, он спрашивал себя. неужели счастье покупается только ценой мучительства, терзаний и самоунижений?» Его разгоряченное воображение было бессильно найти выход. Он не знал, как отвести от Божены беду, а он чувствовал, что над ней нависла беда, над ней и над его собственным счастьем. Он шел по тротуару, наталкиваясь на встречных, не беря на себя труда извиняться перед ними. Дойдя до бойкого перекрестка, Антони напомнился, куда он идет, зачем, и резко повернувшись, зашагал обратно. Ровно в десять Антонин Слива вошел в здание Корпуса национальной безопасности и поспешил в свою комнату. Ему предстояло идти с докладом к Ярославу Лукашу. «И нужно же было так случиться, чтобы я попал в подчинение к Ярославу», — подумал он, открывая дверь. Антонин не мог себе представить, как сейчас войдет к Лукашу, как заговорить с ним. Он готов был вместо предстоящего доклада принять любое поручение, самое сложное, запутанное, смертельно опасное. «Что ему?» — рассуждал Антонин. «Он во всем потакает божене. До меня ему дела нет. Правильно говорят, что своя рубашка ближе к телу». Он сел за стол, но тут же вскочил. Время не ждало. Поправив поясной ремень и застегнув воротник, он расчесал волосы, подошел к стенному сейфу и вынул папку с бумагами. Перелистывая документы, чтобы удостовериться, что все они на месте, он только и думал о том, как Ярослав встретит его». Как он воспринял неприятный утренний разговор? Обиделся, конечно. Ну и пусть обижается. Другой на месте Антонина и не таких бы вещей еще наговорил. И Антонин все-таки не сложил оружие. Выберет подходящую минутку и выскажет все до конца. Пускай тогда Ярослав думает о нем, что ему хочется. И этого еще мало, и это не все, на что Антонин способен. Вот пусть только его пригласят на свадьбу. Он прошел по коридору и постучал в знакомую до каждого гвоздика и пятнышка дверь, обитую черной кожей. Никогда он не чувствовал себя так подавленно, так тягостно перед этой дверью, как сегодня. «Войдите!» — раздался голос. Слово толкнул дверь. Ярослав Лукаш широкими шагами ходил по кабинету. На его столе ни одной бумажки. Внимательно посмотрев на Антонина, он протянул руку к настольной лампе и щелкнул выключателем. «О чем он думает сейчас?» — мучился Антонин, остановившись у приставного столика. «А что, если сейчас...» «Да, вот сейчас продолжить наш разговор, высказаться раз и навсегда, и пусть он переводит меня в другой отдел». Но вместо этого он сказал. «Мы приказывали доложить вам сегодня о результатах расследования?» Лукаш прошелся по кабинету, вздохнул и сел за стол. «Докладывай, садись и докладывай». Сказал он просто, будто между ними ничего не произошло. И то, что Ярослав обратился к нему на «ты» и предложил сесть, разрядило напряженное состояние Антонина. Он раскрыл папку, а Лукаш вышел из-за стола и снова начал вышагивать по кабинету. «Нервничает. Нелегко ему дались мои речи», — отметил Антонин. Листая бумаги, он начал доклад. «У меня складывается впечатление, что Пшибек убит не на том месте, где обнаружен его труп, Лукаш прислушался. На месте обнаружения трупа в роще, продолжал Антонин, я не нашел ни следов крови, ни других примет убийства. Можно предположить, что в рощу Пшибика привезли уже мертвым. Лукаш наклонил голову. Не я уверен. Я чувствую, что мы имеем дело не с обычным уголовным преступлением. Лукаш взглянул на Антонина. Откуда у тебя такая уверенность? Антонин обстоятельно изложил свои соображения. Он допросил женщину, подавшую заявление об исчезновении мужа и опознавшую его в убитом Пшибике. Как выяснилось, Пшибик был коммунистом, активным участником народно-освободительной борьбы югославского народа и после войны вернулся на родину в Чехословакию. На заводе о нем дают очень хорошие отзывы, как об активном общественнике и передовом рабочем. Этой характеристике можно верить, если послушать, что жена рассказывает о его партизанских годах. Она вместе с Пшибиком прошла весь этот крестный путь. Жена уверена, что убийство не случайно, что с ним расправились враги. «Не исключено», — согласился Лукаш. «А что за человек его жена?» «Со многих точек зрения очень интересная женщина», — сказал Антонин. «Прежде всего коммунистка, по национальности черногорка, дочь православного священника. Девичья фамилия — Цветович. По окончании гимназии на родине... Вышла замуж за состоятельного предпринимателя, вернее, ее отдали за него. Муж оказался молотом, кутилой и через год после свадьбы попался на какой-то нечестной сделке, был осужден и умер в заключении. София Цветович осталась без всяких средств к существованию. У нее был хороший голос, и она устроилась в частной хоровой капелле. С этой капеллой попала в Брюссель на международную выставку. Капелла успеха за границей не имела и директор ее ликвидировал. Цветович оказалась в отчаянном положении, в чужой стране, без денег, без крова. И здесь на нее натолкнулся офицер югославской разведки Любич. Она согласилась выполнять его поручения и сделалась разведчицей. С началом войны вернулась на родину. С первых же дней народно-освободительной борьбы София Цветович приняла в нее активное участие, вступила в компартию, вышла замуж за Пшибика. В то время командира взвода одного из партизанских отрядов. Вместе с мужем она выехала из Югославии в Чехословакию. Сейчас она работает синоптиком на пассажирском аэродроме. Я попросил Софию выяснить, с кем он встречался и был близок, кто к нему был особенно расположен. Возможно, проверка этих лиц наведет на какой-нибудь след. Придется допросить кое-кого из них. — Это разумно, — одобрил Лукаш. — Вызови Милаша Мюрича. Антонину показалось, что он ослышался. «Нерича?» «Да, Нерича». «К себе?» «Разумеется». Антонин вспыхнул. «Я вполне тебя понимаю, — проговорил Лукаш. Но ты человек долга. Ты работаешь по охране народа и его завоеваний. Долг прежде всего. Насколько я понял, в городскую клинику Шибика отвозил Нерич, так? Его там видела медицинская сестра. Да и нет ему основания это скрывать. «Возможно, он прольет свет на эту темную историю, ведь он врач?» Считая вопрос исчерпанным, Лукаш спросил, «Когда у тебя свидание с Голской?» «Жду его звонка. Ты к нему в штатском платье ходишь?» «Да». К себе Антонин возвратился в негодовании. Как решился Лукаш отдать такое приказание, вызвать просить допросить Нереча? Что значит его слова «Я вполне понимаю тебя?» «Быть может, он хочет их сблизить?» Неужели Лукашу не ясно, что уже одно имя Нереча вызывает в Антонине бешенство? «Нет, к черту, на это я не пойду», — решил Антонин. В сердцах он бросил папку на стол. «Пусть Ярослав сам нянчится с этим... с этим...